Глава 13. «И однако до сих пор только верой, невидением, надеждой спасены мы. Надежда, которая видит, не есть надежда. Пока еще бездна призывает бездну, но уже голосом водопадов твоих. Пока еще тот, кто сказал, «Не могу говорить с вами как с духовными, но как с плотскими», Остаётся при мысли, что и сам не всё постиг, и, забывая прошлое, устремляется к тому, что впереди, и вздыхает под тяжким бременем. Душа его жаждет Бога Живого, как олень источников водных, и восклицает «Когда приду?». Он хочет облечься в небесное жилище и зовёт бездну внизу, говоря «Не сообразуйтесь с веком сим» но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. И, о несмысленные галаты, кто прельстил вас, это уже не его голос, а твой. Ты послал с небес дух твой через того, кто взошел на небо и открыл водопады даров своих, да обрадует град твой поток водный. Об этом граде вздыхает друг жениха, уже обладающий начатками духа. Примечание. Под другом жениха блаженный Августин имеет в виду апостола Павла. До однако, стенает он в сердце своем, ожидая усыновления и своего искупления. Он вздыхает о нем, он ведь член церкви невесты Христовой, И ревнует о ней. Он ведь друг жениха, О ней ревнует не о себе, потому что голосом водопадов твоих не своим взывает он к другой бездне, которой в ревности своей боится. Как змей хитростью своей прельстил Еву, так и слабые умы могут повредиться отпав от пафот чистоты, которая есть в супруге нашем единственном сыне твоем. Как прекрасен будет этот свет, когда мы увидим его таким, как он есть, и окончатся слезы, которые стали мне хлебом моих дней и ночей, ибо ежедневно говорят мне «Где Бог твой?».